глава одиннадцатая. ифигения тем вечером в постели элинор напряженно размышляла ища способ вызволить отца из его несчастий и пришла к выводу что необходимо пожертвовать собой неужто столь добрый агамемнан недостоин эфигении она лично попросит джона болда отказаться от задуманного объяснит ему как страдает отец Скажет, что тот умрет, если его вытащит на всеобщее обозрение и незаслуженно опозорят. Воззовет к старой дружбе, к великодушию Болда, к мужскому благородству, если надо, встанет перед ним на колени и станет умолять, но прежде чем это сделать, надо истребить самую мысль о любви. Мольба не должна стать сделкой. К милости и великодушию Элинор может взывать. но как девушка, чьей руки еще даже не просили, не вправе взывать к его любви. Разумеется, в ответ на ее мольбы он признается в своей страсти, этого следовало ждать, все предыдущие слова и взгляды не оставляли сомнений, однако столь же, безусловно, она должна ответить отказом. Нельзя, чтобы он понял ее просьбы как «освободи моего отца, и я буду тебе наградой», то была бы не жертва, Не так дочь Иефая спасла своего родителя. Примечание. Иефай, израильский судья и военачальник, дал перед боем обет. В случае победы он принесет в жертву Богу того, кто по возвращении первым выйдет из ворот его дома ему навстречу. Это оказалась его единственная дочь. Та, узнав об обете, сказала, что отец должен исполнить данное слово – и лишь попросила два месяца, чтобы оплакать с подругами свое девство. По прошествии двух месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обед свой, который дал, и она не познала мужа. Книга «Судей Израилевых», глава 11, стих 31. Это одно из самых загадочных мест в Библии, учитывая категорический запрет на человеческие жертвы у евреев. Современные исследователи, исходя из анализа текста, склонны предполагать, что Ефай не буквально убил дочь, а посвятил ее богу, оставив безмужней. Таким способом не покажешь добрейшему из отцов, что готово снести ради него. Нет, надо было всей душой принять великое решение, и приняв его, Эленор уверила себя, что сумеет обратиться к Болду так же спокойно, как если бы обращалась к своему дедушке. Сейчас я должен сознаться, что опасаюсь за свою героиню. Не за развязку ее миссии, тут у меня нет ни малейших опасений. Никто, знающий человеческую натуру и читающий романы, не усомнится в полном успехе благородного начинания эленор как и в окончательном итоге подобного рода прожектов. А за одобрение со стороны прекрасного пола. Девушки младше 20 и пожилые дамы старше 60 отдадут ей должное, ибо по прошествии лет в женском сердце вновь открываются родники нежной чувствительности и струят те же чистые воды, что и на заре дней, орошая и украшая путь к могиле. Однако я боюсь, что большинство дам, вышедших из первого возраста и не вступивших во второй, осудит ее замысел. Тридцати четырехлетние незамужние дамы, думается мне, объявят, что не верят в исполнимость такого плана. Они скажут, что девушку, упавшую на колени перед возлюбленным, наверняка поцелуют, и та не станет подвергать себя подобному риску, коли не в этом состоит ее цель. Что Эленор решила отправиться к Болду лишь потому, что сам Болд к ней не шел. Что она точно либо глупышка, либо маленькая интриганка, но в любом случае думает не столько об отце, сколько о себе. «Милые дамы». Вы совершенно верно оцениваете обстоятельства, но глубоко заблуждаетесь в мисс Хардинг. Мисс Хардинг была куда моложе вас и посему не могла знать, как знаете вы, какой опасности себя подвергает. Возможно, ее поцелуют. Я почти уверен, что так и будет. Но твердо ручаюсь вам, что и мысль о подобной катастрофе не приходила ей в голову, когда было принято вышеизложенное великое решение. Потом она уснула, а утром проснулась полная свежих сил и, выйдя к отцу, приветствовала его самым ласковым объятием, самой нежной улыбкой. Завтрак был куда веселее вчерашнего обеда. Затем Эллинор выдумала какой-то предлог для столь раннего ухода, простилась с отцом и начала притворять свой план в жизнь. Она знала, что Болт в Лондоне, и сегодня задуманную сцену осуществить не удастся. Но скоро, возможно, завтра, он должен вернуться, и значит, надо вместе с его сестрой Мэри придумать повод для встречи. Войдя в дом, Эленор отправилась, как всегда, в утреннюю гостиную, где была застигнута врасплох зрелищем трости, плаща и разбросанных по комнате дорожных вещей. Все это означало, что Болт вернулся. «Джон приехал так неожиданно», — сказала Мэри, входя в комнату. Он был в дороге всю ночь. «Я зайду в другое время», — в смятении проговорила Эленор и приготовилась отступить. «Сейчас его нет. Он будет только часа через два», — ответила Мэри. «Он с этим ужасным Финни. Примчался к нему на один день и сегодня же уедет в Лондон ночным почтовым». «Ночным почтовым», — думала про себя Эленор, пытаясь собрать свое мужество. «Уедет сегодня же. Значит, сейчас или никогда». И она, уже встав, чтобы идти, села обратно. Ей хотелось отложить испытание. Она была готова совершить задуманное, но не была готова сделать это сегодня, и теперь чувствовала себя растерянной. «Мэри», — начала она, — «мне надо увидеться с твоим братом до его отъезда». «О, да, конечно», — ответила Мэри, «он будет очень рад тебя видеть». Она произнесла это так, будто ничего естественнее быть не может. Хотя на самом деле немало удивилась. Они каждый день говорили о Джонни Болде и его любви. Мэри называла Элинор сестрой и пеняла ей, что та не называет Болда по имени. А Элинор с девичьей стыдливостью, даже почти сознавшись, что любит ее брата, наотрез отказывалась величать обожателей иначе, чем мистер Болд. Так они беседовали час за часом, И Мэри Болт, которая была много старше подруги, спокойно ждала радостного дня, когда они впрямь станут сестрами. Тем не менее, Мэри была уверена, что в настоящее время Эленор более склонна избегать ее брата, чем искать с ним встречи. «Мэри, мне надо сегодня увидеться с твоим братом и попросить его о большом одолжении», продолжала эленор с несвойственной ей торжественной серьезностью. и она открыла подруге свой тщательно продуманный план, как избавить отца от горестей, которые, сказала она, если не прекратятся, сведут его в могилу. «Однако ты должна прекратить. Ты, знаешь, прекратить шутки про меня и мистера Болда и больше такого не упоминать. Я не стыжусь просить твоего брата об одолжении, но после этого все между нами будет кончено», сказала она спокойно и трезво, Тоном, вполне достойным Ифигении или дочери Иефая. По лицу Мэри было ясно, что та не поняла доводов подруги. Мэри находила вполне естественным, что эленор ради отца воззовет к лучшим чувствам Джона Болда. Она не сомневалась, что Джон, растроганный дочерними слезами и девичьей красотой, сдастся. Однако она считала не менее естественным, что сдавшись, Джон обнимет возлюбленную за Талию и скажет, «А теперь, уладив это дело, станем мужем и женой, и пусть все закончится счастливо». Почему нельзя вознаградить его доброту, если награда никому не будет в ущерб? Мэри, у которой здравый смысл преобладал над сантиментами, понять не могла, о чем и сказала Эллинор. Та, впрочем, была тверда и очень красноречиво изложила свой взгляд. Она находит унизительным просить на иных условиях, кроме названных. Возможно, Мэри сочтет ее гордячкой, но у нее есть принципы, и она не поступится самоуважением. «Но я уверена, что ты его любишь, ведь правда?» — уговаривала Мэри. «И я знаю, что он любит тебя без памяти». Элинор собиралась произнести новую речь, но на глаза ее навернулись слезы, и она, притворившись, будто хочет высморкаться, отошла к окну. Здесь она вновь возвала к своему внутреннему мужеству и, немного укрепив дух, проговорила наставительно. «Мэри, это все глупости». «Но ты же его любишь», — не отставала Мэри, которая вслед за подругой прошла к окну и теперь говорила, обвив руками ее талию. «Ты любишь его всем сердцем. Я знаю, и не смей отпираться». «Я», — начала Эленор и резко повернулась, чтобы отвергнуть обвинение, — Однако ложь застряла у нее в горле и не осквернила уст. Она не могла отрицать, что любит Джона Болда, поэтому в слезах упала подруги на грудь и, рыдая, объявила, что любовь тут ни при чем и ничего не меняет, потом тысячу раз назвала Мэри жестокой и потребовала от нее сто раз поклясться в молчании. а под конец провозгласила, что девушка, которая выдаст тайну подружкиной любви хоть кому-нибудь, пусть даже родному брату, такая же вероломная предательница, как солдат, открывший ворота неприятелю. Покуда они все это обсуждали, вернулся Джон Болт, не оставив Эллинор времени на раздумья. Она должна была либо действовать прямо сейчас, либо отказаться от своего замысла. Как только хлопнула входная дверь, Эленор укрылась в спальне подруги. Там она смыла слезы и решила, что осуществит задуманное. «Скажи ему, что я здесь и сейчас приду. Только помни, Мэри, что бы ни случилось, не оставляй нас наедине». Итак, Мэри, вернувшись в гостиную, довольно унылым тоном объявила брату, что мисс Хардинг в соседней комнате и скоро придет с ним поговорить. Эленор безусловно, думала об отце больше, чем о себе, когда перед зеркалом поправляла волосы и убирала с лица следы печали. Однако я бы погрешил против истины, уверяя, будто ей было безразлично, в каком виде предстать перед возлюбленным. Иначе зачем бы она так упорно воевала с непослушным локоном, не желавшим ложиться ровно, и так тщательно разглаживала смявшиеся ленты, зачем бы смачивала глаза холодной водой, пряча красноту, и покусывала прелестные губки, чтобы вернуть им алость. Конечно, Эленор хотела выглядеть как можно лучше, ведь она была всего лишь смертным ангелом, но даже будь она бессмертной и впорхнив гостиную на херувимских крылах, ее намерение спасти отца ценой собственного счастья не было бы более искренним. Джон Болт не видел Эленор с тех пор, как она в гневе ушла от него после встречи у собора. все это время он готовил иск против ее отца и не безуспешно Болт часто думал о ней и прокручивал в голове сотню разных планов как доказать неизменность своей любви он напишет эленор письмо с просьбой не думать о нем хуже из за того что он исполняет свой долг он напишет мистеру хардингу объяснит свои взгляды и смело попросит отдать за него эленор убеждая, что возникшая между ними неловкость не помеха для старой дружбы и более тесных родственных связей. Он бросится перед возлюбленной на колени. Он будет ждать и женится на Эллинор после того, как ее отец лишится дохода и дома. Он прекратит тяжбу и уедет в Австралию с Эллинор, разумеется, предоставив Юпитеру и мистеру Финни довершить дело без него. Иногда он просыпался в лихорадочном беспокойстве и готов был застрелиться чтобы разом покончить со всеми заботами впрочем это обычно происходило на утро после буйного ужина в обществе тома тауэрса как прекрасна была эленор когда она медленно вступила в гостиную не напрасны были маленькие ухищрения перед зеркалом хотя старшая сестра жена архидиакона, небрежно отзывалась о ее чарах Эллинор пленяла каждого, кто умеет правильно смотреть. Есть холодная красота мраморных статуй. Точеные, идеальные в пропорциях и безупречные в каждой линии, неизменные, если только болезнь или годы не наложат на них свой отпечаток, эти лица равно восхищают ближних и дальних. Однако Элинор была не такой. Она не останавливала взгляд ни перламутровой белизной кожи, ни киноварным и румянцем, не обладала той величавой пышностью, что вызывает восторги в первый миг и разочарование во второй. Вы могли пройти мимо Эленор Хардинг на улице и не обратить на нее внимания, однако, проведя с ней вечер, непременно влюбились бы. Никогда еще она не казалась Болду таким совершенством, как в эти минуты. Ее лицо, пусть и серьезное, было одушевлено чувством. темные глаза взволнованно блестели, рука, протянутая ему, дрожала, и, обращаясь к возлюбленному, Эленор еле сумела выговорить его имя. Как хотелось Болду плыть сейчас с нею в Австралию, прочь от всех и навсегда забыть о злополучной тяжбе. Он заговорил, осведомился о здоровье элинор сказал что-то про бестолковость Лондона и про то, что в Барчестере куда лучше — объявил, что погода очень жаркая, и, наконец, спросил про мистера Хардинга. «Папа не вполне здоров», — ответила Эллинор. Лицо мистера Болда приняло то бессмысленно озабоченное выражение, которое люди напускают в подобных случаях. Он сказал, что ему очень, очень жаль, и выразил надежду, что болезнь не опасна. «Я хотела поговорить с вами об отце, мистер Болд. Собственно, за этим я сюда и пришла». Папе плохо, очень плохо из-за истории с богодельней. Вы бы пожалели его, мистер Болт, если бы видели, как он несчастен. О, мисс Хардинг! Вы бы и впрямь его пожалели. Всякий бы его пожалел, но друг, а тем паче старинный друг, как вы, особенно. Он совершенно переменился. Веселый нрав, добродушие, теплый ласковый голос. Ничего этого больше нет. Вы бы не узнали его, мистер Болт, «Если бы увидели, и... и... если так будет продолжаться, он умрет!» Тут Эллинор поднесла к глазам платок, и ее слушатели тоже, но она собралась с духом и продолжила. «Его сердце разобьется, и он умрет. Я уверена, мистер Болт, что не вы написали те жестокие слова в газете». Мистер Болт с жаром подтвердил, что не он, однако сердце у него оборвалось при мысли о тесном союзе с Томом Тауэрсом. Я уверена, что не вы. И папа даже на минуту так не подумал. Вы бы не позволили себе такой жестокости. Но статья чуть его не убила. Папе невыносимо, что о нем так говорят, что все прочтут о нем такое. Его назвали жадным, бесчестным. Сказали, что он грабит стариков и берет деньги богадельни, ничего за них не делая. Я никогда такого не говорил, мисс Хартинг. Я... Да, перебила Эллинор, чье красноречие теперь лилось потоком. «Да, я уверена, вы не говорили, но говорили другие, и если такое будут писать и дальше, то это убьет папу». «О, мистер Болт, если бы вы знали, в каком он состоянии, а ведь папу мало заботят деньги». Оба слушателя, брат и сестра, горячо согласились с последним утверждением и сказали, что в жизни не встречали человека более чуждого серебролюбию. «Спасибо, что ты так говоришь, Мэри». «И вам тоже спасибо, мистер Болт. Мне невыносимо, когда о папе говорят плохо. Он бы сам ушел из богодельни, но не может. Архидиакон говорит, это было бы трусостью, предательством по отношению к другим священникам, ударом по церкви. Что бы ни случилось, папа так не поступит. Он бы завтра же отказался от должности, от дома и дохода, если бы архидиакон, Эленор хотела сказать, ему позволил». но вовремя остановилась, чтобы не уронить достоинство отца. Горестно вздохнув, она добавила: "Как бы мне этого хотелось". Никто, знающий мистера Хардинга лично, и на мгновение его не обвинит, сказал Болт. Но страдает он, ответила Элинор. За что его наказывают? Что он совершил плохого? Чем заслужил такие гонения? Он за всю жизнь ничего не сделал дурного, никому не сказал резкого слова. И тут она зарыдала так, что не могла больше говорить. Болт в пятый или шестой раз повторил, что ни он, ни его друзья не винят мистера Хардинга лично. «Тогда за что его преследуют?» — сквозь слезы выговорила Эллинор, позабыв, что собиралась уничиженно молить. «Почему его выбрали для насмешек и оскорблений? За что его так мучают?» «О, мистер Болт!» и она повернулась к нему, как если бы собиралась перейти к следующей части плана, то есть упасть на колени. «О, мистер Болт, зачем вы все это начали? Вы, которого мы все так... так... ценили!» Сказать по правде, реформатора уже постигла кара, ибо его положение было незавидным. Ему нечем было ответить, кроме как банальностями про долг перед обществом, которые нет смысла тут повторять, и очередными хвалами в адрес мистера Хардинга. Если бы просителем был джентльмен, Джон Болт мог бы отказаться говорить с ним на эту тему. Но не мог же он сказать что-нибудь подобное красивой девушке, дочери человека, которого обидел, той, кого любил больше жизни. Элинор тем временем взяла себя в руки и воззвала к нему со всей страстью. «Мистер Болт, я пришла умолять вас». «Откажитесь от иска!» Болт вскочил, и лицо его приняло сметенное выражение. «Умоляю вас, откажитесь от иска! Пощадите моего отца! Пощадите его жизнь или рассудок, ибо если это не прекратится, он утратит либо то, либо другое! Я понимаю, как много попрошу и как мало у меня прав просить хоть о чем-нибудь, но я думаю, вы мне не откажете ради отца! Мистер Болт, молю, молю, сделайте это для нас!» «Не доводите до отчаяния человека, который так вас любит!» На колени она все-таки не бросилась, но последовала за болдом, когда тот отошел от стула и нежными ручками умоляюще взяла его за локоть. О, каким бесценным было бы это прикосновение в другую минуту! Но сейчас он был ошеломлен, растерян, в отчаянии. «Что ответить прекрасной просительнице?» Как объяснить, что дело, вероятно, уже не в его власти, что он бессилен остановить бурю, которую сам поднял? «Джон, уж, конечно, ты не можешь ей отказать», — проговорила сестра. «Я отдал бы ей мою душу», — ответил брат, — «если бы это помогло». «О, мистер Болт», — сказала Элинор, — «не говорите так. Я ничего не прошу для себя, а то, что я прошу для отца, не нанесет вам никакого урона». «Я отдал бы ей мою душу, если бы это помогло», — повторил Болт, по-прежнему обращаясь к сестре. «Все, что у меня есть, — ее, если она согласится принять. Мой дом, мое сердце, мое все. Все мои надежды сосредоточены в ней. Ее улыбки мне милее солнца. А когда я вижу ее несчастной, как сейчас, каждый нерв во мне отзывается болью. Никто в мире не может любить сильнее меня». «Нет, нет, нет!» — воскликнула Элинор. «Между нами не может быть разговоров о любви. Защитите ли вы моего отца от зла, которое ему причинили?» «О, дорогая Эленор, я сделаю что угодно. Позвольте сказать, как я вас люблю!» «Нет, нет, нет!» — почти закричала она. «Это неблагородно с вашей стороны, мистер Болт! Прошу, прошу, прошу, дайте моему отцу тихо умереть в тихом доме!» И схватив Болда за руку и за локоть, Элинор вслед за ним пошла через комнату к двери, с истерической страстью повторяя свою просьбу. «Я не отстану от вас, пока не пообещаете. Я буду цепляться за вас на улице. Встану перед вами на колени, у всех на глазах. Вы должны мне пообещать. Должны, должны!» «Поговори с нею, Джон, ответь ей», — сказала Мэри, ошеломленная бурной выходкой Эллинор. «Ты же не такой жестокий, чтобы ей отказать». «Обещайте мне, обещайте», — твердила элинор «Скажите, что папе ничего не грозит. Довольно будет одного слова. Я знаю вашу честность. Одно ваше слово, и я вас отпущу». Она по-прежнему держалась за него и с волнением заглядывала ему в лицо. Волосы у нее растрепались, глаза были красны от слез. Она уже не заботилась, как выглядит, но в глазах Болда была прекрасна, как никогда. Мощь ее красоты пронзала его до самого сердца. Он едва верил, что она та, кого он дерзнул полюбить. «Обещайте мне», — повторила она. «Я не отпущу вас, пока не пообещаете». «Обещаю», — сказал он наконец. «Все, что в моих силах, я сделаю». «Да благословит вас Господь отныне и вовеки», — проговорила Элинор и, упав на колени, уткнулась лицом в юбку Мэри. Она уже не могла сдержать рыданий и плакала, как дитя. Ей хватило твердости осуществить задуманное, но теперь силы ушли, оставив ее в полном изнеможении. Через некоторое время она немного успокоилась и встала, чтобы идти, но Болт настоял, что должен объяснить, насколько в его власти остановить судебное преследование мистера Хардинга. Заговорив он о чем-нибудь другом, Элинор бы ускользнула, но этого она не выслушать не могла. и тут ее положение сделалось опасным. Покуда она играла активную роль, покуда цеплялась за Болда как просительница, ей было легко отвергать его нежные слова и любовные уверения. Но теперь, когда он сдался и участливо говорил о благополучии ее отца, у Эленор не осталось причин его отталкивать. Когда Мэри ей помогала, теперь полностью перешла на сторону брата. Говорила Мэри мало — но каждое слово было рассчитанным смертельным ударом. Для начала она подвинулась, освобождая брату место на диване между собою и Элинор. Диван был достаточно широк для троих, так что Элинор не могла возмутиться. Не могла она и выказать подозрения, пересев в кресло. А затем Мэри повела речь так, будто они трое связаны некими узами, желают одного и отныне будут действовать сообща. Против этого Эллинор тоже не могла возразить. Не могла сказать «Мэри, мы с мистером Болдом друг другу чужие, и между нами никогда не будет ничего общего». Он объяснил, что начал тяжбу против богадельни в одиночку. Но теперь вопросом заинтересовались и другие люди, в том числе куда более влиятельные. Впрочем, юристы обращаются за указаниями именно к нему, и, что существеннее, он оплачивает счета. Болт пообещал, что немедленно известит их о своем решении отозвать иск и добавил, что вполне вероятно, с его устранением все активные действия прекратятся. Но нельзя исключить, что ежедневный Юпитер еще раз в другой походе упомянет богодельню. Впрочем, он, Болт, употребит все свое влияние, чтобы самого мистера Хардинга больше не затрагивали. Он также пообещал съездить сегодня к архидиакону Грантли, и сообщить, что отзывает иск, и ради этого отложить возвращение в Лондон. Все это было чрезвычайно мило, и Эленор невольно чувствовала некоторое торжество при мысли, что добилась цели. Однако за ней числился должок, она еще не сыграла роль Ифигении. Боги услышали ее молитву, даровали просимое. Как теперь лишить их обещанной жертвы? Обмануть небожителей было не в характере Эленор, поэтому она высидела, сколько требовали приличия, и встала, чтобы взять шляпку. «Вы так быстро уходите?» — спросил Болт, который лишь полчаса назад мечтал, чтобы Эленор была в Барчестере, а он в Лондоне. «О, да. Я так вам обязана, и папа тоже будет очень признателен». Эленор не вполне верно оценивала чувство отца. «Конечно, я должна все ему сообщить, и я скажу, что вы поедете к Архидьякону. «Но можно ли мне сказать несколько слов о себе?» спросил Болт. «Я принесу твою шляпку, Эллинор», быстро проговорила Мэри и двинулась прочь из комнаты. «Мэри! Мэри!» воскликнула эленор вскакивая и хватая ее за платье. «Не уходи, я сама возьму шляпку». Однако Мэри, предательница, встала в дверях и не дала ей отступить. Бедная Ифигения. И Джон Болт потоком страстных слов излил свои чувства, мешая, как все мужчины, толику правдивых уверений с множеством лживых. А Элинор с прежней пылкостью твердила «нет, нет, нет». Увы, эти слова, лишь полчаса назад столь действенные, утратили силу. Вся ее пылкость встречала немедленный отпор. На каждое «нет, нет, нет» Следовало возражение, выбивавшее почву у нее из-под ног. Бол желал знать, будет ли ее отец против, испытывает ли она к нему антипатию, антипатию, да при этих словах бедняжка едва не кинулась ему в объятия, предпочитает ли кого-нибудь другого, нет, конечно, нет, считает ли, что для нее невозможно его полюбить, такого Элинор сказать не могла. И, наконец, все ее оборонительные валы были уничтожены. Вся девичья фортификация сметена, и она капитулировала, или, вернее, с воинскими почестями была выведена из крепости, побежденная, зримо и осязаемо побежденная, но не униженная до необходимости признать свое поражение. Так что алтарь на берегу современной Авлиды не обогрился жертвенной кровью.